Глава тридцать седьмая Ветренной, сырой апрельской ночью из Джонсбора примчался на взмыленной лошади полумёртвый от усталости Тони Фонтейн и громким стуком в дверь разбудил Скарлетт и Фрэнк, перепугав их до полусмерти. И тут, во второй раз за последние четыре месяца, Скарлетт остро почувствовала, что такое реконструкция.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 когда узнала, что Джонас Улкерсон при содействии Янки может выселить ее из Стары. Но появление Тони показало ей, что есть вещи и пострашнее. Он примчался глубокой ночью, исхлестанный дождем, и через несколько минут навсегда исчез в темноте. Но за этот короткий промежуток приподнял завесу, обнаружив новые беды. И Скарлетт,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 Ничего особенного не случилось. Она с трудом заставила себя разжать губы. «А что начала она? Кого?» добывшего управляющего вашего батюшки, будь он проклят, Джонаса Уилкерсона». «И вы его... Он что, мертв?» «Бог ты мой, Скарлетт О'Харр!» — раздраженно воскликнул Тонни.